Весна стремительно теряла силу, уступая засушливому лету. Зимние дожди давно миновали, и дороги покрылись частой сеткой, треснувшей земли. Набувшие почки на смоковницах давно раскрылись. Из темных коричневых лос выползли виноградные листья, распускался апельсиновый цвет. Мелкие полевые цветы всегда первыми показывались на свет. Все луга покрывались гвоздиками и маргаритками. Каждый перелес обпестрел крокусами и прострелами. Крупные огненно-алые анимоны покрывали скалистые склоны, и на каждом уступе цвели фиалки и цикламены. Впрочем, ничего этого в окрестностях любого мало-мальски большого поселка давно не было. Охотники за цветами, перепродающие палестинские сокровища торговцам крупных городов, давно сорвали последние из бутонов. Ела фон Штрауп тоже спрятала свою гвоздику заложив ее между страниц в псалтире. Последнюю девушка положила в походную сумку. Подальше от глаз, раздраженного неизбежными приготовлениями, Гуга. «Эй, крестоносец!» — позвал Кая госпитальер, когда они миновали последние поселения, окружавшие Тир. «Рядом со мной поедешь, довольный того, что ты с нее глаз не сводишь. Я не допущу еще более близкого знакомства». «Сабиру ты доверяешь больше, чем мне?» Удивился Кай, подъезжая к рыжему рыцарю. Ева рассудительно, уверенно заявил Штрауб. Она не обратит на араба внимания, на нищего, оборванного, лысого, хитрозадого араба. Мрачно добавил Гуга, меряя едущего впереди Еву и Сабира тяжелым взглядом. А ты хоть и нищий, но на вид ладный, и морда у тебя гладкая, нечего тебе рядом с ней делать. Крестоносец только головой покачал, поражаясь недальновидности германского рыцаря. «Вакри тотчас разойдемся!» — продолжал бурчать госпитальер. «Даже не надеясь на продолжение знакомства, крестоносец!» «С чего ты взял, сэр Гуга, что мне это интересно?» — внезапно оборвал штрау Кай. «Не стану скрывать. Я восхищаюсь леди Евой, ее красотой и умом, но не питаю никаких надежд на взаимность. Я должен продолжать путь, и поэтому не имею права навязывать твоей сестре свое общество. Но если, когда я вернусь...» «Господь свидетель! Ты не найдешь ни меня, ни ее!» — громахнул госпитальер. Безродной выскочка англичанин! Хуже только сарацин!» «Я гляжу, ты сегодня в плохом настроении, сэр Гуга!» Снова прервал спутника Кай. «Ну, право же, ты ошибаешься!» «В чем?» Даже удивился такой наглости Штраут. — Я не безродный и не нищий. Глаза обманывают тебя, сэр Гуга. — Набиваешь себе цену, лекарь! Обрывок последней фразы долетел даже до Евы. Девушка придержала поводья, обернулась в седле, встревоженно вглядываясь в лица отставших провожатых. Сабир ехал рядом с ней, шаг в шаг, а поэтому остановился тоже, но совершенно с другим выражением расплывшегося в улыбке лица. «Гуга!» — вызвала к брату Ева. «Перестань! То, что ты говоришь, недостойно уст любого человека, и уж тем более не пристало франкскому барону!» «Сэр Кай! Простите моего брата!» — обратилась уже к молодому крестоносцу она. «Я приношу свои глубочайшие извинения за Гуга. Он порой забывает всякие приличия». «Я не обижен!» — с улыбкой покачал головой Кай. «Предпочитаю искренность, а не лицемерие». Последним вашего брата уж точно никто не упрекнет. Ева улыбнулась в ответ, и юный лорд Ллойд невольно залюбовался ее точеным профилем, волнистыми белыми волосами, заплетенными в толстую косу, тонкой фигурой, облаченной в обыкновенный монашеский балахон, перепоясанный красным поясом. Черный плащ с белым крестом оттягивал хрупкие плечи, капюшон был накинут на голову. Ева поступала разумно, пряча свою красоту от посторонних глаз. Дорога на Акру пустынной не оказалась. Время от времени им попадались груженные повозки, скрипящие телеги, вздымавшие в воздух клубы мелкой пыли, одинокие всадники и хорошо вооруженные отряды, ради которых им приходилось отъезжать на обочину. Тени церемонились, подгоняя зазевавшихся путников резкими окриками. — С вашего позволения, сэр Кай, я поеду с вами, — решительно заявила франкская баронесса, направляя коня вслед за крестоносцем. — Гуга, ты же не против? Мне нужно обсудить с господином лекарем нечто, касающееся моего здоровья. В такой просьбе отказать сестре Штрауб не смог. Пробурчав нечто невразумительное, Гуга поправил съезжавший походный мешок и придержал коня, пропуская Кая с Евы вперед. Сабир спрятал усмешку. Рыжий рыцарь мерничал тем больше, чем дальше они удалялись от Тира, хотя видимых причин тому не наблюдалось. Ехали медленно. Груженные мешками до да сумками лошади двигались нехотя, с трудом. Гуга решительно отказался от идеи нанять повозку для вещей, велев Еве собрать только необходимое. И все равно несчастных животных нагрузили сверх всякой меры. Доспехи и оружие, с которыми госпитальер не пожелал расстаться, в совокупности с внушительным весом самого Штрауба, едва не пригибали его коня к земле, и потому груженные объемными, но более легкими сумками лошади Кая и Евы, унесли своих легковесных всадников быстрее и дальше, чем того хотел рыжий рыцарь. Впрочем, именно этого добивалась леди Штрауб. Так Гуга не мог их слышать. Мельком обернувшись, тотчас подметила Ела. «Думает, я оказываю вам чрезмерное внимание». «Это не так?» — уточнил Кай с легкой улыбкой. «Нет», — подумав, ответила девушка без тени смущения. «За время походов я научилась обращаться к тем, кто мне интересен, без ложного стыда. Многие, увы, воспринимают это в неверном свете, распускают злые слухи. Во франкском войске были и другие женщины». А они часто воспринимают представительниц своего пола как угрозу со всеми вытекающими. Куририна, что вы, сыркай, все поймете верно. До сих пор я не сказала того, чего мне следовало бы стыдиться. И надеюсь, добрая традиция сохранится. Однако я хотела поговорить о другом. Молодой крестоносец удивленно глянул на Еву, выразительно кивнувшую в сторону Сабира. И тут же понял. Я знаю про его призвание, как и вы, сэркай. Юный лорд молча кивнул. И вы принимаете его помощь? У меня нет другого выбора, честно ответил крестоносец. Мне нужно найти отца. Без Сабира я не справлюсь. Я ранен, не знаю здешних троп и остался без денег. И он согласился вести вас за даром, недоверчиво сощурилась Ева. В долг. Коротко улыбнулся Кай. «Если... То есть, когда... тотчас поправился юный лорд, мы найдем отца, он сумеет отблагодарить моего проводника должным образом». «А если нет?» «Сабир сказал, что в этом случае он продаст сарацином меня». Невесело пошутил Кай. Ева оставила сомнительную шутку без внимания. «А дотир он вел вас тоже? Долг?» «Нет», — вынужденно признал крестоносец. Он забрал все мои деньги в оплату за свою помощь. Девушка возмущенно открыла рот, но Кай ее опередил. У него было на то право. Он мне жизнь спас. Нашел меня раненым, помог. И, конечно, не бесплатно, — все же вспылила она, — подобрать раненого человека, и вместо того, чтобы как добрый самаритянин потратить на его лечение свои деньги, он вместо этого забрал чужие. Хорош спаситель! — Он не самаритянин, — согласился Кай, — но зато не лицемер. — О, в самом деле, — вспыхнула девушка, — вы слепы к человеческим страстям, сэр Кай. Я не могу похвастать большим жизненным опытом, но мои глаза на месте, равно как и мое сердце, — добавила она уже спокойнее. Внезапная вспышка раздражения участила дыхание, вздымая разбушевавшуюся грудь. — И что же? Этот убийца так уверен в том, что ваш отец оплатит его труды. Простите, сэр Кай, но ваш отец богат? — Очень. — Правда? — удивилась Ела, оглядывая крестоносца так, будто видела впервые. Кай рассмеялся. — Что, миледи, глаза вас все же подводят? — лукаво спросил он. — Или моя внешность настолько обманчива, что ввела в заблуждение даже такого проницательного человека, как вы? Девушка на миг опешила, затем рассмеялась тоже. — Ох! Простите меня, сэр Кай, я ничуть не лучше Гуга, а зачастую гораздо хуже, — повинилась леди Штрау. — Я не менее вспыльчива, и лишний дух спасает меня от излишней раздражительности. Мне точно становится нехорошо, и я невольно успокаиваюсь. А уж говорить то, что приходит на ум, не задумываясь, в этом я, увы, королева. — Зато вы тоже... «Не страдайте лицемерием», — с улыбкой подметил Кай. Ева не ответила, и некоторое время оба ехали молча. Молодой крестоносец воспользовался случаем, чтобы оглянуться. Против ожиданий оба их спутника были по-прежнему живы и даже, кажется, вступили в некое подобие диалога. «Отчего же вы и ваш отец отправились в поход, если не нуждаетесь в деньгах?» — снова спросила Ева. «Простите, что я так навязчива. Однако мне и в самом деле интересно. Большинство тех, кого я знаю, пришли сюда в поисках денег, славы или же по принуждению. Мой отец, лорд Джон Ллойд, личный помощник и телохранитель Его Величества, раскрыл все карты Кай. Он благороднейший человек из всех, кого я знаю. И шел он на святую землю ради короля Ричарда, ради долгой чести. Я едва ли могу похвастать столь же высокими устремлениями. Со вздохом признался юный лорд. «Я здесь лишь потому, что отец так решил. Конечно, я мечтал о том, чтобы пойти вместе с ним, но вовсе не из благородных рыцарских побуждений. Просто я хотел быть рядом с ним». «Вы настолько близки с отцом?» — с любопытством спросила леди Штрауб. Кай грустно усмехнулся. «Я люблю его», — негромко проронил крестоносец. И, надеюсь, он тоже любит меня. Просто у нас было не так много времени, чтобы узнать друг друга поближе. Детство мое прошло без него. Лет до семи мы с братом росли лишь с наставниками и слугами. Мама умерла рано, а отца приблизил к себе король Ричард и тем самым забрал его у нас. Потом он вернулся, но счел необходимым отправить меня в монастырь. Я благодарен ему за это решение. Там я многому обучился». «Какой ужас!» — не выдержала Ела. «Сколько же вам было лет?» «Почти семь». «Семь!» — поразилась леди Штрауб. «Так мало! А ваш брат?» Роланд на три года старше меня, миледи. Он остался в замке с отцом, но, думаю, едва летом обрадовался. Лорд Джон и Роланд часто ссорились. «Мы с ним были очень близки», — улыбнулся Кай. Друг в друге мы черпали и любовь, и вдохновение, неразлучные друзья и напарники по детским играм. В мире нет человека, который заботился обо младшем брате с большим рвением, нежели Роланд. Ведь это именно он приехал шесть лет спустя за мной в монастырь, пойдя против воли отца, и ухаживал за мной целый год после того, поскольку я долго болел. И хотя я не видел его уже четыре года, уверен — Он скучает по мне, не меньше, чем я по нему». «Где же ваш брат?» — с трудом выговорила Ева. В ней вновь пробудилось обостренное чувство справедливости. Она не могла бы сказать, что именно ей не понравилось в рассказе молодого крестоносца, но что-то раздражало внимание, не давая баронессе покоя. Роланд примкнул к ордену тамплиеров. Грустно ответил Кай. «Против воли отца» и покинул родовое поместье в семнадцать лет. Брат звал и меня тоже, но я с ним не согласился. Наш побег стал бы бесчестием для лорда Джона. Он тогда очень разозлился, но дал Роланду целых три года на то, чтобы одуматься и вернуться в лоно семьи. А так и брат не только не воспользовался его великодушием, но и вскоре оборвал с нами всякие связи. Через год король Ричард, по благословлению папы Климента, объявил о начале третьего крестового похода, и мы с отцом отправились с ним. Три года воевали в его рядах. — И больше ничего не слышали о вашем брате? — Кай покачал головой. — Думаю, отец мог бы его разыскать, если б захотел. — поколебавшись, проговорил рыцарь. — Он любил Роланда. Но оба они слишком горды, чтобы признать свою неправоту. Брат не попросил прощения и не раскаялся в содеянном, и отцу пришлось держать данное им слово. Три года истекли, Роланд не одумался. Отец, как и обещал, от него отрекся и составил новое завещание на мое имя. — Какой ужас! — вновь пробормотала леди Штрауб. — Такая трагедия! — Слава Господу, мы с Гуго дружим по сей день, и в мире нет силы, способной разлучить нас. — Вам повезло, — согласился Кай. — У вас замечательный брат. — И что же, вы теперь единственный наследник титула? — никак не могла поверить Ева. — И всего состояние вашего отца? Крестоносец невесело улыбнулся. — Выходит, что так. — По правде, я никому раньше, кроме вас, об этом не рассказывал. «Могу я надеяться?» «О, безусловно!» — тотчас взяла себя в руки баронесса Штрауб. «Никому ни слова, милорд!» Юный лорд покраснел. «Кай!» — негромко попросил он. «Просто Кай!» Ела вспыхнула тоже, затем рассмеялась, пряча смущение. «Видите, я вам не лгала!» Все еще улыбаясь, сказала она. «Я действительно говорю прежде, чем успеваю обдумать свои слова». «Тогда скажите», — медленно, словно в нерешительности, выговорил Кай, — «Есть ли у меня шанс?» «То есть мы разойдемся в акре, но встретимся ли вновь? Вы хотите этого?» Ева закусила губу, на миг отвернулась, скрывая яркий румянец. Повернулась вновь, с усилием улыбнулась. «Вы мне нравитесь, сэр Кай», — честно ответила она. «Я не стану ничего обещать, но и отрицать тоже». «Вы очень интересный человек. Постарайтесь выжить, и мы непременно вернемся к этому разговору». Крестоносец коротко кивнул, подавляя улыбку, и некоторое время оба ехали молча. Кай прислушивался к себе и не мог понять, что же на самом деле чувствует к прекрасной баронессе, знакомство с которой оказалось столь неожиданным. Ева фон Штрауб ему нравилась. Она не могла не нравиться. Кай восхищался ее утонченной, почти небесной красотой, любовался белокурыми локонами, с удовольствием слушал мелодичный голос и серебристый смех. Однако он ни разу не бывал влюблен, а потому сказать с уверенностью, что испытывает к этой девушке, не мог. Ухаживать за женщинами он и вовсе не умел, так что решение поговорить с Евой на чистоту оказалось интуитивным, По крайней мере, теперь он знал, на что рассчитывать. Ева терзалась чуть меньше. В свой 21 год девушка научилась отличать любовное влечение от обыкновенной симпатии. Молодой крестоносец ей нравился, и смотрела она на него с интересом. Но, увы, не с тем, с которым влюбленные девушки смотрят на своих будущих мужей. Впрочем, оба имели достаточно легкий нрав, чтобы быстро возобновить оборвавшийся разговор. Ева заговорила о палестинских красотах, которым, как оказалось, девушка причисляла и пустыне тоже, о погоде, о недостатке воды и растительности, и Кай с радостью подхватил благодатную тему. Спустя несколько минут оба уже смеялись над возникшим каламбуром двух смешанных языков — английского и франкского. И им в спины уже несся разгневанный рев штрауба. «О здоровье так весело разговорились, а, Ева?» Кая тотчас оттеснили назад, и до самого конца путешествия Гуга не доверял честь сопровождать сестру никому, кроме себя. Это, впрочем, ничуть не смутило ни Еву, время от времени оборачивавшуюся, чтобы задать крестоносцу вопрос, ни Кая, отвечавшего с не меньшей готовностью. Дорога выдалась спокойной. Встречавшиеся им на пути воинские патрули буравили взглядом всю компанию, порой задерживали и задавали вопросы, однако неизменно отпускали. С рыцарями английского войска общался Кай, с франками и госпитальерами — Гуга. Привалов не делали, да и всякие разговоры вскоре прекратили. Главные собеседники выбились из сил. Ева — в силу девичьей слабости и болезни, Кай — из-за воспалившихся ран. Ближе к вечеру крестоносец едва держался в седле, растревожив неизбежной тряской плечо и бедро, и мечтал поскорее увидеть стену же близкого города. Беспокоила юного лорда и разбитая голова. В ней то и дело звенели адские колокола, а перед глазами вставала мутная пелена. Сабир, всю дорогу молчавший и обыкновенно не сводивший глаз леди Штрауб, теперь занялся спутником — Поддержал, когда тот бессознательно накренился в седле, влил несколько капель воды из фляги в побелевшие губы. Какри подъехали, когда вечерние сумерки упали на землю. И хотя до темноты оставалось время, они оказались последними, кого стража пустила в город. Проехав до ближайшей площади, гуго фон Штрауп натянул поводья, оборачиваясь к путникам. — Все, крестоносец! — обратился он к Каю. Здесь наш пути расходятся. Благодарен тебе за помощь и сопровождение, но дальше мы пойдем сами. Прощаемся быстро. его уже спит седле. — С вами все будет в порядке? — внимательно глядя на уставшую девушку, спросил Кай. — Помощь не нужна? — За собой смотри, — буркнул госпитальер, однако отнюдь не сердито. «Как сам -то — Как сам-то? Юный лорд слабо улыбнулся, дернул здоровым плечом. — Выживу. — Уж постарайся, — проворчал Штрауп. — Заходи к нам, когда будешь в городе в следующий раз. Спросишь в местном странноприимном ордене. Уверяю, брата и сестру Штрауп они запомнят. Да и Ева, скорее всего, в тамошнем госпитале занятия найдет. Ей только волю дай с обездоленными повозиться. Ну, бог тебе в помощь, крестоносец! Ладонь Куга хлопнула Кая по спине, потрепала по плечу. «Славный ты, малый! Даром, что англичанин!» «А ты...» — обернулся Штрауп уже к Сабиру. «Следи за ним, мавр нечестивый! Уж не знаю, отчего сэр Кай тебе так доверяет. Но будь добр, оправдай доверие, а не то шею сверну, если только попадешься!» Сабир ухмыльнулся, поймал брошенный ему кошель с монетами и кивнул Каю, задавая направление. Юный лорд едва успел попрощаться с Евой, Ее поводье перехватил брат, отводя лошадь в сторону, а сами они свернули в ближайший переулок. «Ты не поверишь, что я узнал про нашего рыцаря!» — вдруг выпалил Гуга, как только они остались одни. «Англичанин-то, оказывается, лорд и наследник огромного состояния!» Ева вздрогнула. Сон как рукой сняло. Недоверчиво вглядела сияющего Гуга глянула в сторону уже пустого переулка, в котором скрылись их спутники. «Да-да-да», — подтвердил Штрауб, — «твой сэр Кай — младший сын лорда Лойда, который из-за непослушания старшего брата получит все до последней щепотки его земли». «Знаешь, сестренка, теперь я куда благосклоннее смотрю на продолжение вашего знакомства. Как он тебе понравился, да? Ну, чем не жених? Морда гладкая, сам ладный, правда, тощий немного». Но это поправимо. Молод да богат. Чего тебе еще надо? Каб только выжил с таким спутником. Уж в следующий раз я буду с ним поласковее. Можешь не сомневаться. ха ха ха ха, -ха. Это тебе Сабир сказал? Дрогнувшим голосом уточнила девушка. Он? Он, он, закивал рыцарь. По большому секрету. Сэр Кай ему как-то сам рассказал тоже под честное слово. Честное слово, араба. Ох, не дружит с головой этот твой англичанин, Ева. Хорошо, хоть у тебя с этим проблем нет. Уж если наш поместье в кулаке держало, то с целым замком совладаешь, как пить дать, верно говорю?» Ева промолчала, предоставляя брату право высказываться за двоих. Гуга не знал всей правды. Сыркай никому до нее не признавался в своем положении. И то, что ассасин прекрасно разбирался в тонкостях семейного наследия Ллойдов, вызывала не просто глухую тревогу, самую настоящую панику. Была бы ее воля, развернула б коня, погналась бы вслед за молодым крестоносцем, предупредила бы о подлых замыслах палестинского проводника. Впрочем, о замыслах его леди Штрауб не имела ни малейшего представления. И искать английского рыцаря среди темных переулков мало знакомого города было уж поздно, как и предупреждать его о чем-либо. Оставалось лишь молиться и уповать на Божью милость. Больше Ева, увы, ничем не могла помочь крестоносцу. За несколько лет походов она встречала разных людей, и все же ни одного, похожего на сэра Кая. Ей отчаянно захотелось повернуть время вспять, задержать юного лорда и не отпускать его до тех пор, пока ее саму не перестанет глодать мучительная тревога. Видимых причин для беспокойства не было, и все же успокоиться Ева не могла. Ей казалось, будто только что она упустила последнюю возможность изменить чужую судьбу.